Снова пришло утро, и рыжая ткнулась в меня носом и заскулила, просясь выйти. Я чувствовал себя совсем разбитым и особенно не беспокоился о том, что Барич может меня поймать. Поэтому я прощупал ее сознание, она была голодна, хотела пить, и ее мочевой пузырь готов был лопнуть. Ее беспокойство неожиданно стало моим собственным. Я натянул рубашку и спустился с собакой вниз по лестнице, а потом отвел ее на кухню, чтобы накормить. Повариха обрадовалась мне, чего я совершенно не ожидал. Рыжая получила большую порцию вчерашнего тушеного мяса. Кухарка настояла на том, чтобы сделать мне шесть бутербродов из толстых кусков бекона и хрустящей корочки первого хлеба, испеченного этим утром. Тонкое чутье рыжий и ее волчий аппетит обострили мои собственные чувства, и я обнаружил, что ем не вяло, а со свойственным юному существу азартом. Из кухни рыжая повела меня в конюшню, и хотя я уже оторвал от нее свое сознание, но все же почувствовал, что от этого контакта нечто во мне возродилось. Барич занимался какой-то работой, При моем появлении он выпрямился, оглядел меня, посмотрел на собаку, проворчал что-то себе под нос и потом передал мне бутылку с молоком и тряпочку. В человеческой голове немного такого, что не может быть излечена работой и заботой о других. Красоловка ощетинилась несколько дней назад, и один щенок слишком слаб, чтобы бороться с остальными – Посмотри, сможешь ли сделать так, чтобы он прожил сегодняшний день. Это был некрасивый маленький щенок. Розовое брюшко просвечило сквозь пеструю шерстку. Глаза его еще были плотно закрыты, а лишняя кожа, которая понадобится ему, когда он вырастет, топорщилась складками на мордочке. Тоненький хвостик выглядел совершенно как крысиный, Я даже удивился, что его мать не замучила собственных щенят из-за этого сходства. Он был слабенький и вялый. Но я приставал к нему соской и теплым молоком, пока он не пососал немного, и как следует обрызгал щенка, чтобы побудить крысоловку его вылизать. Я оторвал одну из его сильных сестричек от соска и сунул его на ее место». В любом случае, ее маленький животик был уже круглым и полным, она сосала уже только ради удовольствия. И эта девочка должна была стать белой с черным пятнышком над одним глазом. Она поймала мою мизинец и принялась сосать его. Уже чувствовалась огромная сила, которая в будущем появится в этих челюстях. Барич рассказывал мне о кроссоловах, о том, как они вцепляются в нос быку, и висят, что бы тот ни делал. Он не понимал, какой прок учить этому собаку, но не мог не уважать мужество собаки, которая не боится быка. Наши крысоловы предназначались для ловли крыс и охраняли амбары и кормушки с зерном. Я провел в конюшне все утро и ушел в полдень с наслаждением, вспоминая маленькое брюшко моего щенка, Круглое и тугое от молока. Вторая половина дня прошла за чисткой стою. Барич держал меня там все время, находя для меня новые дела, чтобы у меня не оставалось времени и ни для чего, кроме работы. Он не разговаривал со мной, не задавал никаких вопросов, но все время оказывалось, что Барич работает всего в нескольких шагах от меня – Похоже, он воспринял мою жалобу на одиночество слишком буквально и решил все время держаться поблизости. Я закончил этот день с моим щенком, который уже заметно окреп. Я прижал его к груди, и он забрался ко мне под подбородок. Его тупая маленькая мордочка тыкалась мне в шею в поисках молока. Было щекотно. Я оторвал его от себя и посмотрел на него. «У него будет розовый носик». Говорят, «Красоловы с розовыми носами «самые свирепые драчуны». Но этот маленький разум «сейчас был всего лишь «теплым комочком, желающим молока, «покоя и полным любви «к моему запаху». Я окутал его своей защитой «и похвалил за то, как он набрался «селенок за этот день». «Щенок вертелся у меня на руках, «и барич, перегнувшись «через стенку стойла, стучал кончиками пальцев по моей голове, вызвав двойной виск щенка и мой. «Хватит!» — жестко предупредил он меня. «Не мужское это дело. Это не снимет того, что грызет твою душу. Теперь верни щенка матери!» Так я и сделал, но без всякой охоты. Я был совсем не уверен, что Барич прав И связь со щенком не залечит мою душу Я тянулся к этому теплому маленькому миру Сена, щенков, молока и их матери В тот момент я не мог представить себе ничего лучше Потом Барич и я пошли поесть Он отвел меня в солдатскую столовую Где все было попросту и никто не требовал, чтобы с ним разговаривали Никто не обращал на меня внимания. Еду передавали прямо через мою голову. Не было никаких слуг, и это меня успокаивало. Барич, однако, проследил, чтобы я поел, а потом мы сидели снаружи у задних дверей кухни и пили. Мне раньше случалось пить пиво, эль и вино, но я никогда специально не напивался. Теперь Барич научил меня этому». Повариха посмела выйти и выбранить его за то, что он дает мальчишки крепкие напитки. Но он бросил на нее один из своих тихих взглядов, который напомнил мне о первой ночи, когда я встретил его. Тогда он противостоял целой комнате грубых солдат, защищая доброе имя Чивола. И повариха ушла.